Глава 14 Я увидел обалдевшие рожи соперников, никак не ожидавших такой развязки. Мерзкая морда альбиноса зло перекосилась. — Сука! — просипел он. — Кто продал? — вопрос сорвался в пустоту. Оперативники заполонили зал с похвальной быстротой. — Всем оставаться на местах, руки на стол, сидеть! «Сидеть, я сказал! Ах ты, падаль! Вован врешь ему!» Один из игроков за дальним столом вскочил, спешно вышвыривая из кармана в деньги. Мелькнули какие-то пестрые купюры с портретами, не то марки ФРГ, не то французские франки, не то ещё что. «Стой, сволочь!» — рявкнул высокий опер, метнувшийся к нему. «Руки на стол! Это не моё!» С облегчением крикнул подозреваемый, вскидывая руки с растопыренными пальцами. А чье? Свиряпо рявкнул длинный, тот самый Вован, должно быть. Не знаю! Совсем радостно вскричал игрок, и физиономия его расплылась в усмешке. Ищите! Найдем, сейчас найдем! стиснув зубы, пообещал Опер однако по наглой шулерской ухмылке было ясно что до здесь пожалуй хрена ищешь. я услыхал громкий голос олега ребята по закоулкам по шарте по сортирам коридорам за барной стойкой смотрите там дверь давайте туда я что сказал всем сидеть на местах кто там скачет как горный козел я был участником этой спланированной операции Как только мне стало известно, что Тригубов и компания планируют заманить меня на Катран, то есть в нелегальный игровой клуб, я сразу же позвонил Олегу, предупредив, что пока не знаю, когда и где состоится игра. Олег задумался. Конечно, он понимал, во-первых, ни одного меня там будут раздевать. Будет работать целая шулерская фабрика, а во-вторых, силами районного отдела милиции операцию по накрытию Катрана не осилить. «Придется обращаться в Мур». «Да...» — кисловато протянул он в трубку. «Тут без Петровки не обойтись». «Я прекрасно понял его печаль. Нужно идти к начальству убеждать, наталкиваясь на окрики. Самый умный, что ли? Больше всех надо. У тебя у самого дел мало». Придется объяснять, что поступила неожиданная оперативная информация, пренебрегать которой нельзя, и нарваться на новое недовольство, скорее всего, матерное. Мне твою информацию на хрен себе повесить? Можно, впрочем, понятие начальства. Слово не «воробей». Вылетело, и теперь не спрячешь его. Высшее руководство голову сорвёт, если сведения останутся без реакции. А какая тут может быть реакция? Ясно, что самим не справится, да и не компетенция это рая отдела. Катран может быть в любом районе Москвы, даже в ближнем Подмосковье. И тут, конечно, необходима координация решений на уровне главка, то есть Петровки 38. Или даже центрального аппарата МВД, улица огарёва 6. Но, пожалуй, нет, все-таки на уровне города. Но это значит, что почти все плюшки в виде благодарностей, а может и наград, достанутся Муру, а Земле, то есть Райотделу, дай бог, чтобы хоть что-то перепало. Обо всем этом я и сам догадывался и впрямую от Олега слышал. Мы с ним поддерживали очень интенсивные контакты в эти дни, сугубо тет а -тет. Я даже Насте ничего не говорил из соображений секретности. Районное начальство, конечно, в меру поорало, поматерилось, но Старлей это стоически пережил, а потом и само начальство постаралось. Оно было заинтересовано в том, чтобы в операции отличились его сотрудники. И нашло свои ходы выхода на Петровке. Через тамошних приятелей удалось добиться, что операцию проводили совместно Мур и райотдел. А это, понятно, приличный размах. Люди, ресурсы, связь, все было выделено без запинки, и некоторое время совместная опергруппа находилась в напряженном ожидании. Когда я узнал от Тригубова, что он ждет меня на станции Рязанский проспект, то немедленно передал это Олегу. На станции за нами было установлено наружное наблюдение. Все было сделано настолько профессионально, что даже я ничего не заметил, хотя и старался придирчиво оглядываться. Умеют работать парни. Это я видел, вернее, не видел собственными глазами. Ну а что происходило с тех пор, как мы с Трегубовым вошли в помещение, это я знал теоретически. Как можно ближе к зданию подогнали машину. «Жигули, ВАЗ-2101». Там находились двое, молодой человек и девушка. Естественно, оперативные сотрудники. Изображавшие влюбленных, которых, сука, любовь загнала в укромное место, где они... Могут хоть как-то тискаться, жамкаться, охать, вздыхать. Ну, а моя задача была изобразить впавшего в кураж владельца изрядных денег, желающего вкусить роскошной жизни. Мой персонаж по сценарию должен был, напившись, учинить скандал с переворачиванием столов, битьем посуды, громким мором, словом максимальной какафонии, так, чтобы это услыхала парочка опаленных страстью в «Жигулях». А уж те должны были немедленно подать сигнал опергруппе, рассредоточенной вблизи. И тут уж опера бросаются на штурм здания, а как вскрыть дверь и застать врасплох охрану дело техники? Судя по всему, это дело у Мура и рай отдела было поставлено на отлично. Правда, со скандалом меня опередил тот самый здоровяк, но оно даже и лучше не пришлось играть. Жизнь сама сыграла. Услышав грохот драки, влюблённый по рации отсигналил группе. И таринулась в атаку. Дверь, правда ли, неправда, распахнули, встречных положили мордой в пол. А дальше... А вот дальше начались ведомственные трения. Бог весь, на каких основаниях Олег так резко раскомандовался, но я, послушно державший руки на столе, услыхал за спиной властный голос. «Старолей!» — и Олег вынужден был устремиться на этот зов. Я скосил взгляд, увидал не очень высокого, но плечисто-спортивного мужика лет под 40 в короткой дубленке. Они с Олегом отошли в сторону, активно заговорили о чем-то в треть голоса, но явно на острую тему. Не надо было иметь семь пядей во лбу, чтобы понять. «Один с земли, другой с главка», — выясняют отношения. Впрочем, остальные опера дружно согласованно шерстили публику, бестеремонно командуя. Содержимое карманов к осмотру, на стол, деньги, документы, личные вещи. Так, женщина, ведем себя спокойно, если не хотим неприятностей. Это вы, молодой человек, уже заработали себе неприятности. Вы представляете, с кем говорите? Слышь, Андрюха, ухмыльнулся молодой сотрудник коллеги, столь же молодому парню. С кем это мы говорим? Да со старухой и зергиль, наверное, заржал Андрей, показывая 32 безупречных белоснежных зуба. Хам! взвизгнула нещадно нарумяниная мадам этим макияжем, видать, пытавшаяся безуспешно скрыть возраст. А вот за оскорбление сотрудника при исполнении можно и присесть, серьезно сказал Андрей. Для начала не хотите на 15 суток? Улицу подметать вместе с алкашами, а? Тетка бессильная злобленно залопотала что-то, и мне стало ее немного жаль. Впрочем, это не сбило меня с роли. Когда один из милиционеров подошел к нашему столу с предложением аккуратно, без резких движений, выложить на стол содержимое карманов, я сварливо загласил, продолжая театральную постановку. Никто не должен догадаться, что я навел правоохранителей. «Это безобразие! Вы не имеете права требовать этого без санкции прокурора!» «Но я и не требую», — спокойно отреагировал оперативник. «Я прошу». Три губа взошелестел мне на ухо. «Ты это, не умничай лучше, хуже ведь будет, сказано выложить, ну и выложи». «Документы прежде всего», — напомнил опер. «Между прочим, вы не представились. Опять я сделал вид, что полез в бутылку». «Простите, но я не знаю, вы сотрудник милиции или самозванец, и документы предъявлять не стану». На лице сыщика на миг мелькнуло нечто, ну, в общем, нечто вроде острого желания от души врезать клиенту, то есть мне. Но он сдержался и с преувеличенной вежливостью произнес «Пожалуйста, вот мое удостоверение, лейтенант Тихомиров». «Имя отчество. Я ощутил, что меня слишком понесло, но очень было искушение поиграть в молодого вальяжного барина. Игорь Владленович. Уже сквозь зубы процедил лейтенант, и я решил, что пора несколько сменить музыку. Милости прошу, расщедрился я. Получите, вынимая паспорт, деньги редакционного удостоверения. Рекомендую ознакомиться я, между прочим, писатель, или заведующий отделом редакции журнала. Тем хуже для вас обронил тихомиров позорите высокое звание советского писателя шастаете по всяким притонам до да шалманом позвольте с достоинством произнес я писатель должен глубоко проникать в жизнь криво усмехаясь прервал альбинос тихомиров пристально взглянул на него указал пальцем а вот этот портрет мне знаком только надо еще вспомнить из какой галереи — парировал тот. — И вспоминать не надо, — сухо молвила лейтенант. — Документы. Совсем недавно, 28 августа 1974 года, вышло постановление Совета министров СССР, в котором, если отбросить бюрократический словесный бурелом, в Советском Союзе вводился паспорт нового типа. Правда, обмен паспортов был намечен начиная с 1976 года, поэтому пока советские граждане жили с документами образца аж 1954 года. Их предъявляли все, кроме невзрачного персонажа. «Не имею привычки носить с собой», — спокойно объяснил он, — «и не обязан». «Что ж, столь же спокойно ответил лейтенант». «Значит, проедете с нами для установления личности». Тот равнодушно поржал. Заметно было, что Тихомиров старается не смотреть на холмы из купюр на столе. Очень может быть, что он, отродясь, и не видел такой кучи денег. Занялся документами. Пролистав паспорт Альбиноса, он саркастически вскинул брови. «Стало быть, Куликов Евгений Дмитриевич?» «Так оно и есть», — безмятежно подтвердил тот. — Интересно, — с удовольствием заметил лейтенант и забрал паспорт. — Вам тоже придется проехать с нами. — Прокатимся за казенный счет. Лже Куликов повернулся к беспаспортному. Тот вяло кивнул. Тихомиров как будто хотел что-то сказать, но тут раздался сторонний шум. — Лейтенант, оглянулся, я тоже глянул вправо. Два оперативника с довольным видом конвоировали, судя по всему, попрятавшихся и отловленных ими гостей клуба. Мужчину и трех женщин, среди которых внезапно обнаружилась Наташа. «Товарищ майор!» — радостно крикнул один из сыскарей. «Будей поймали! Затихарились по углам, а вот это...» — он ткнул пальцем в сторону Наташи. «Похоже, кому-то пыталась позвонить. позвонить». Нахмурился коренастый в дублёнке. — Так точно. — Ага, значит, майор. Наверное, он старший тут. Вряд ли в чисто боевом захвате будет кто-то выше чином. — Уберите руки! — ледяным королевским тоном молвила Наташа. — Ты смотри! — заржал конвоир. — Царевна не дотрога! Несмеяно, без улыбки поправил майор. — Кому звонила? «Ивану-Царевичу?» «Я не стану отвечать на ваши вопросы», — спокойно ответила Наталья. «Если среди вас нет прокурорского работника, если есть, готовы с ним побеседовать». «Надо же!» — скривил рот и другой опер. «Какие потоскухи грамотные пошли!» «Прогресс!» — одобрительно сказал Альбинос. «А вам, Куликов, слова не давали», — едко сказал Тихомиров. «А я сам взял», — с ленцой молвил тот. Майор перевел на него тяжелый взгляд. «Вот, товарищ майор!» Лейтенант заторопился, протянул начальнику паспорт Куликова. «Узнаете этого кадра? Имеет при себе фальшивый паспорт». Майор взял бумагу, просмотрел, но без особого интереса. По всему его виду ясно было, как сложно взять таинственного Куликова за жабры, под какой крышей он может быть. Майор, разумеется, в подобных раскладах был осведомлен, куда лучше лейтенанта. Он вернул псевдодокумент подчиненному. «Всё проверили?» «Так точно!» «Кто-нибудь мог ускользнуть через какие-то выходы?» И «Исключено, все блокировали. Ладно, давайте оформлять». «Извините!» — вдруг подала дрожащий голос одна из задержанных. «Я тут случайно, я не предполагала. Поверьте, прошу, я виновата, наверное, хотела заработать. Вот предложили, я не думала, поверьте!» Конец речи сбился, красивое и холёное лицо девушки некрасиво перекосилось. Она разрыдалась, рыдания перешли в истерику. «Помогите ей!» — поморщился майор. «Воды, что ли, дайте? И давайте оформлять, я же сказал!» «Охота до утра возиться?» Один из его подчиненных неуклюже завозился с плачущей, подал воды, та вроде бы стала пить, но одурела, как бы не понимая, что делает. Я подумал, что она не прикидывается, все совершенно так и есть. Красивая, образованная, молодая женщина по дурости влипла в историю. Кто-то предложил вот таким образом прилично заработать. Соблазнилась, и даже подозреваю не столько ради денег, а ради интереса. Таинственно, захватывающе, богема. Подпольная ночная жизнь столицы. Об этом так много загадочных, недостоверных слухов. И вот подвернулся случай самой все увидеть, все узнать. Увидела, узнала, угодила в милицию. Шок и позор. Наверняка она смекнула, что сейчас пойдет телега на работу, а она наверняка какая-нибудь переводчица или манекенщица, а может, даже актриса третьего-четвертого уровня. Из тех, что числятся в театрах почти без ролей, ходят по киностудиям, снимаются в массовках, может, и в секундных эпизодах в надежде попасть на глаза маститому режиссеру и сделать карьеру. Пока и в титрах не указывают, но мечты сладко реют. Но вот. Сходила, хлебнула романтики. Так может, и Наташа из этих же, вдруг озарила меня мысль, только прожженная, уже вошедшая в эту среду, потому и такая борзая, и тоже чувствующая себя под крышей. Мысль не получила развития, потому что вдруг в помещение вбежал румяный от мороза с вытаращенными глазами оперативник. Похоже, из самых молодых, потому и оставленный на морозе контролировать вход. — Товарищ майор! — торопливо крикнул он. — Товарищ майор! — подбежал к боссу, что-то зашептал на ухо. — Майор нехорошо изменился в лице. — Работайте! — кивнул он подчиненным и заспешил на выход, сопровождаемый юнцом. Я поискал взглядом Олега. Он занимался своим делом, но меня даже не глядел. Это он молодец, конечно, так и надо, но я ощутил, будто что-то изменилось. Не смогу это объяснить, но словно в самом воздухе что-то стронулось, хотя он был все тот же тусклый, прокуренный, проспиртованный и потный. Я встревожился. Что-то не так. При том, что как будто операция прошла, лучше не бывает. Накрыли подпольный шалман, похоже, взяли несколько крупных рыб. Так нет же, явно тут вмешалось нечто. третьей силы. Черт возьми, неужели у этого заведения на самом деле такие покровители? Теперь я невольно взглянул на Наташу. Она уже присела за дальний столик, закинула ногу на ногу с крайне независимым, даже вызывающим видом, курила нечто импортное. Винстон или Мальбор, не знаю уж, уловила она мой взгляд или так случайно вышло, но взоры наши пересеклись. И вдруг она мгновенно и озорно подмигнула мне. Так стремительно, что это можно было счесть за наваждение. Но это было! Я готов поклясться!» Сзади послышались шаги, вернулся майор. Лицо его было злым и озабоченным. «Так!» — приказал он. Всех покоя и в ближайшее отделение. Разбираться будем на месте. Машины подъехали. Давайте.